История «Сталкерши». Вот вспомните, как мы с вами представляли конец света. Он же апокалипсис, еще откликается на Армагеддон, ну а для друзей просто полный писец Году эдак в... Вы... ну, неважно в каком. Многие думали, что все будет зловеще и величественно, прямо как в Библии. всадники там бледная скачет земля, разверзнется, ну и прочие голливудские спецэффекты в реале попрут. Но все оказалось весьма банально. Пришла толстенькая северная лисичка — И нагло ухмыляясь, навалило такую кучу, что мы и по сей день это дерьмо не можем разгрести. Знаете, бывают истории, такие точки отсчета, которые делят жизнь человека на две неравные части — до и после. Недаром ведь говорят, это было до войны или произошло уже после развала Союза. Но вот что интересно, хотя про развалы говорят точно так же, но никто ведь так и не определил дату его, так сказать, первого или, наоборот, окончательного прихода. Нет, конечно, все знают, что сей зловредный пушной зверек ценным мехом заявился по нашу душу именно в этом году. Но когда начинаешь допытываться более подробно, то едва ли не каждый называет свою собственную дату — развала. Для кого-то это 7 июня, день, когда был официально объявлен о дефолте, после чего рубль упал почти в восемь раз. Кто-то говорит о июле, когда к власти пришло правительство национального спасения, оно же новая администрация. Но ведь если вдуматься, то все началось намного раньше. Я, как и большинство наших сограждан, очень долго не замечала первых признаков надвигающейся катастрофы. Хотя уже тогда в воздухе витало какое-то напряжение, некая зловещая энергетика, какая всегда ощущается перед грозой. Вроде как все кругом хорошо, птички щебечут, ветерок ласково листвой шелестит, но уже чувствуется приближение яростных шквалов урагана и ослепительных вспышек молний. Однако это были всего лишь неясные предчувствия, которые, словно разряды статического электричества, спонтанно возникая, почти сразу исчезали без следа. Тем более, что монолитно-государственное телевидение не оставляло сомнений в том, что, как бы ни сложились цветные стеклышки в калейдоскопе вселенского бытия, будущее для страны все равно будет безоблачным. Конечно, были и зарубежные радиоголоса, все чаще и чаще настойчивее пытающиеся донести, да в конец отупевшего от халявы и иллюзорного изобилия обывателя мысль о неизбежности проблем уже в самом ближайшем будущем. Но кто сейчас слушает радио? Тревожные сигналы в мозги заторможенного электората посылала интернет. Но всемирная паутина слишком дискредитировала себя едва ли не ежедневными прогнозами конца света, публикуемых в перемешку с фотографиями Ксении Собчак в нижнем белье и документальных съемок вскрытий инопланетян. Поэтому, даже когда гром все-таки грянул, поначалу большинство приняло его всего лишь за еще одно пиротехническое шоу. Именно поэтому конец света в стране, как всегда, пришел абсолютно неожиданно. Лично для меня конец света начался, когда я увидела как маленький магазинчик в моем дворе громит толпа, почти сплошь состоящая из вполне прилично одетых людей — В оцепенении я стоял у окна и смотрела как рассыпаются по асфальту разноцветные кульки и свертки в перемешку с осколками разбитых витрин. Самым страшным был даже не сам погром. Слухи о таких вот экспроприациях в других городах циркулировали достаточно давно. А то, что погромщикам были не какие-то бомжи или уличные гопники и даже не вечно грязные гастробайтеры с соседней стройки, а вполне нормальные люди, среди которых я даже узнала кое-кого из своих соседей. Почему-то именно этот факт и убедил меня в том, что мир окончательно рухнул, и реальность, такая привычная и удобная, окончательно и бесповоротно разлетелась на миллионы осколков, словно зеркальная витрина от удара булыжника. тот вечер я еще долго стоял у окна, все надеясь, что хоть кто-то прекратит этот беспредел. Но так никто и не появился, ни милиция на уазиках с мигалками, ни частная охрана на раскрашенной эмблемами какого-то Чопа Форде. Наступила эпоха всеобщего эгоизма, и каждый теперь мог рассчитывать только сам на себя, а, будучи убит или ограблен, не мог рассчитывать на хоть чью-то защиту. Просидев у окна далеко за полночь, я набралась храбрости, исходив в разгромленный магазинчик, набрала целую охапку разорванных и растоптанных кульков и пакетов, брошенных погромщиками. Тогда еще люди не овладели искусством мародерства в полной мере, считая хорошей добычей не пакет крупы или упаковку сосисок, а бутылку дорогого марочного коньяка или пригоршневых золотых цепочек. Но очень скоро даже самые тупые поняли, что мародерство в данный исторический момент — это не метод обогащения, а способ выживания. И вот тогда большой писец пришел по-настоящему. Спустя пару дней на улицах появились первые армейские патрули, а перекрестки украсили блокпосты, огороженные стенами из бетонных блоков и мешков с песком. Никакого серьезного влияния на борьбу с валом уличной преступности, буквально захлестывающим город, это так и не принесло. Те, кто хотел выжить, все равно могли рассчитывать лишь сами на себя, а солдаты предпочитали отсиживаться на блокпостах, лишь изредка патрулируя ночные улицы на БТРах и Уралах. Однажды я была разбужена многоголосым людским говором за окном. Вскочив с постели, завернувшись в простыню, я кинулась к окну и выглянула наружу. Перед подъездом собрались не менее двух десятков соседей, окруживших какого-то незнакомого человека со старинным транзисторным приемником в руках и что-то бурно обсуждавших. Сгорая от любопытства, я осунула ноги в сланце, накинула халат и выскочила во двор. Протолкнувшись поближе, я стала жадно прислушиваться к доносящемуся из транзистора голосу. Но к моему глубокому разочарованию транслировали обращение какого-то правительства национального спасения, какой-то новой администрации — которая объявила о свержении преступного авторитарного режима и введении чрезвычайного положения. Больше никакой конкретики в этом послании не содержалось, если не считать таковым призыва сплотиться вокруг патриотов страны и угрозы дать отпор всем врагам Отечества, как внешним, так и внутренним. По окончании обращения зазвучала патриотическая песня Глинки. Комментировали собравшиеся ради обращения каждый на свой лад, отпросрали страну козлы — Да ну, наконец-то, наведут порядок. Но лично я так и не поняла, с чего все так всполошились. Один черт все эти склоки в верхах никакого порядка в нашу жизнь не принесут, а просрали страну, похоже, еще задолго до моего рождения. Домой я поднялась разочарованная до глубины души. Однако в своем прогнозе я несколько ошиблась. В следующей же ночью меня разбудил тяжелый удар, передавшийся через землю, стены, а затем отдаленный гул, похожий на звуки далекой грозы. Глянув в окно, я увидела зарево грандиозного пожара, встающее зловещим рассветом над центром города. Небо было сплошь прошито ослепительными стежками, трассирующих пуль. Периодический треск автоматных и пулеметных очередей заглушался упругими хлопками взрывов. Изредка вступали весомым басом то ли тяжелые пулеметы или автоматические пушки. Лишь под утро перестрелка поутихла, лишь изредка были слышны отдельные выстрелы или короткие скупые очереди. На утро я вместе с толпой... потянувшаяся к центру города, пришла к Белому дому. Собственно, Белым он уже не был, стены зияли пробоинами, а начерно закопченные оконные проемы скалились бритвенно-острыми осколками выбитого стекла. Периметр из бетонных блоков и плит был во многих местах снесен, а чуть поодаль дымилось несколько сгоревших грузовиков и БТРов. Полуразрушенное здание областной администрации было окружено плотным кольцом военных, сплошь офицеров и прапорщиков внутренних войск, А вот милиции что-то не было видно совсем. Народ все прибывал, но люди вели себя как-то пришибленно, даже разговаривали в полголоса. Видимо, сказывалась сюрреалистичность ситуации, когда посреди мирного, залитого летним солнцем города солдаты расстреливают резиденцию власти, которые еще недавно предано служили. Потолкавшись в толпе, я из обрывочных сведений, выхваченных то тут, то там, сумела все-таки составить общую картину ночного боя. А то, что тут был именно бой, сомнений не оставалось — Достаточно было взглянуть на взорванные пулеметные гнезда и сорванный с опор шлагбаум при въезде. Звучала она приблизительно так. Позавчера ночью в столице произошел военный переворот. Возглавил путь генерал Родионов, командующий воздушно-десантными войсками, бросивший на столицу целую дивизию ВДВ. Десантники буквально за пару часов заняли все маломальские значимые объекты города, уничтожив оставшихся верным президенту и парламенту, милицию и ОМОН. Поднятая по тревоге отдельная дивизия оперативного назначения внутренних войск не успела воспрепятствовать молниеносному захвату власти и уже на въезде в город втянулась в бой с десантурой. По слухам, там и сейчас, спустя двое суток, периодически вспыхивают локальные стычки между десантниками и спецназом. Наутро чины из Министерства обороны сформировали правительство национального спасения, ту самую новую администрацию, избрав президентом все того же Родионова. который первым же указом вел в стране прямое президентское правление, назначив на должности генерал-губернаторов, командующих военными округами. Ко всему прочему, тут же им были подписаны списки лиц, подлежащих немедленному аресту, в число которых угодила и большая часть ныне действующих мэров и глав областных администраций. Понятное дело, что уютно устроившиеся за годы застоя чиновники вовсе не хотели покидать свои роскошные кабинеты и переезжать в сырые и неотапливаемые тюрьмы. И потому попытались саботировать указы новой власти, призвав на помощь оставшуюся верным милицию. Но даже несмотря на то, что армия, в отличие от МВД, была серьезно ослаблена массовым дезертирством рядового состава, силы были явно неравны. Армейцы, куда лучше вооруженные и имеющие бронетехнику и артиллерию, в считанные дни смели казавшуюся абсолютно незыблемой административно-командную вертикаль в регионах. В нашем областном центре произошло приблизительно то же самое. ВВ-шники, сняв ночью с охраняемого периметра большую часть личного состава, взяли штурмом здание областной администрации, повыкидывав из окон засидевшихся там немногочисленных ментов. Временную администрацию возглавил командир полка. Побродев еще по пустынной площади вокруг полуразрушенного здания, я пошла домой со странным чувством — Как будто побывала на похоронах какого-то очень неблизкого, но все же хорошо знакомого человека. Впрочем, если вдуматься, то именно на поминках по навеки исчезнувшему политическому режиму я и побывала. А выживать, именно выживать, а не жить, становилось все труднее и труднее. Новая администрация не сделала ничего нового, кроме как огородилась колючкой и бетонными блоками, создав внутри города зеленую зону, аналог оккупационных зеленых зон в Кабуле и Багдаде. Ресурсов больше не стало. Апофеозом мудрости было решение всеми способами выгнать людей из городов на подножный корм в деревне и сельскохозяйственные коммуны. Все происходило постепенно, но быстро. Сначала позакрывались немногие оставшиеся неразгромленные магазины, на их место пришли стихийные рынки, растущие словно метастазы раковой опухоли. Торговцы собирались буквально на каждом свободном пятачке, оперативно стаскивая туда картонные коробки и скамейки, выломанные в ближайшем сквере, и под охраной дюжины мрачных личностей в разномастном камуфляже вели свой незамысловатый бизнес. Торговлю это было назвать нельзя, хотя бы в силу того, что все сделки были скорее обменом ценностями, поскольку очень скоро стало ясно, что рубль, как денежная единица, не стоит даже той бумаги, на которой напечатан. Лишь первое время отдельные состоятельные счастливчики расплачивались неведомо как сбереженными долларами и евро, а потом окончательно наступила эпоха натурального обмена. Все это время я провела бесконечно блуждая по сотням расплодившихся базарчиков, пытаясь иногда даже успешно выменять хоть что-нибудь полезное для нынешней жизни в обмен на то, что когда-то составляло смысл жизни в прошлом. Первым ушел на рынок замечательный южнокорейский телевизор Samsung с экраном чуть меньшим, чем крышка письменного стола. Тогда еще из-за наличия электричества подобные вещи неплохо ценились, и в результате этой бартерной сделки я получил продуктов почти на 4 месяца более или менее сытной жизни. Следующим обреченным стал DVD-проигрыватель, за который я умудрилась такие выменить у прижимистой крестьянки аж целый мешок картошки, что для того времени можно было считать очень выгодной сделкой. А вот почти новую кофеварку «Скарлетт» я просрала, причем практически в буквальном смысле этого слова. Потащив давным-давно ненужный агрегат на рынок в надежде обменять на какую-нибудь крупу, я, поддавшись случайному порыву, отдала его за две банки сгущенки, которые по приходу домой съела в один присест, намазывая на размоченные в кипятке сухари. Конечным результатом этой гастрономической оргии стало многочасовое бдение на унитазе. Благо, в то время канализация функционировала еще более-менее исправно. С реализацией музыкального центра у меня вышла крупная промашка. Именно в это время на город обрушилась первая волна веерных отключений электричества, и вся бытовая техника резко упала в цене. И вправду, кому нужен домашний кинотеатр, если свет дают хорошо, если и на три часа в день? Поначалу было дико видеть, как за разбитыми витринами магазинов сиротливо сгрудились супернавороченные домашние кинотеатры и плазменные телевизоры. Брошенные, никому не нужные, они почему-то напоминали мне гламурных декоративных собачек, всех этих пудельков и мопсов, которые вдруг надоели своим хозяевам и тут же оказались на улице. Когда-то они были желанны и престижны, украшая интерьеры элитных квартир и фешенебельных коттеджей, а теперь хозяева забыли про них, занятые куда более важными делами. Например, пытались выжить. Одним словом, хотя вырученный за мой Филлипс с пятидисковым чейнджером два пакета вермишели — Были скорее моральным утешением, чем реальным доходом, но тогда я радовалась и этому. Последним я, скрипя сердце, рассталась с ноутбуком, наварив на этой сделке на удивление много. Электричество в больших спальных районах города уже начало переходить в разряд экзотических явлений, вроде северного сияния или шаровой молнии. И, понимая бесперспективность обмена навороченного ноута на банку тушенки, я пошла в банк. смотавшись на армейский блокпост и в два счета охмурив истосковавшегося по женскому обществу радиста. За пару часов зарядила аккумуляторы своего ровербука, после чего исчезла, оставив незадачливого сержанта в состоянии глубокого разочарования. На следующий день я толкнула ноут на отдаленном рынке барыги-кавказцу с лицом не слишком обремененным интеллектом, продемонстрировав ему на экране какую-то эффектную игру-стрелялку с кровищей и взрывами. На вопрос, как эта фигня будет работать, когда батарейка сядет, я небрежно ответствовала, что, мол, без проблем, все пашет от солнечных батарей, при этом демонстративно ткнув пальчиком в собственноручно наклеенные на верхнюю крышку ноутбука прямоугольные кусочки закопченного стекла. Столь дерзкая коммерческая операция позволила мне хорошенько затариться едой и протянуть до первых холодов, когда неожиданно для всех стало ясно, что этой зимой отопительного сезона не будет. Совсем. С первыми же морозами на всех окрестных блошинных рынках синхронно подскочила в цене теплая одежда, но при этом нашлось очень мало желающих ее продавать. Именно в это время все окончательно осознали, что проблемы в стране из экономического кризиса плавно переходят в полную катастрофу, а нынешняя зима станет настоящим тестом на выживание, который сдадут увы, далеко не все. Лица людей на улицах как-то резко переменились, куда-то исчезли апатия и обреченность, Теперь, куда ни посмотри, кругом была видна какая-то отчаянная, даже бесшабашная удаль, эдакое чувство собственной обреченности, смешанное с желанием хорошенько повеселиться напоследок. При этом лишь незначительная, самая параноидальная часть пресловутого электората предпринимала хоть какие-то существенные приготовления к предстоящей страшной зиме. Из отрезков труб и старых железных бочек ворганились печки-буржуйки, самые продвинутые и вовсе складывали внутри квартир настоящие печи. Почти в это же самое время электричество перешло в категорию умозрительных абстракций даже там, где оно еще было. При первых же сильных морозах, решившие согреться самопальными обогревателями горожане, напрочь выжгли все трансформаторы на районных подстанциях. Власти предприняли тогда первую и последнюю попытку ремонта, но все свелось к новым, выгоревшим дотла трансформаторным будкам. Приблизительно в это же время мне впервые по-настоящему повезло. Умер сосед напротив, древний, но еще крепкий дедок — с лихо закрученными усами, как у Буденного. Его супруга, чистенькая, трогательно-вежливая, седненькая старушка, называвшая меня всегда не иначе, как доченькой, посвятила меня в свою тайну, которую она вполне обоснованно боялась выдать первому встречному. Оказалось, что Иннокентий Кузьмич был не только заслуженным машинистом и ветераном труда, но и заядлым браконьером — Именно благодаря этому его курковая незрегистрированная двустволка и избежала повальных конфискаций легального огнестрела, организованного с истеричной поспешностью, организирующей властью. Старушка панически боялась разглашать эту страшную тайну, будучи в силу совкового воспитания уверенной, что стоит только поделиться этим секретиком хоть с одной живой душой, как ее тут же упекут в далекий сибирский лагерь вместе с убийцами и насильниками. Мне она решила довериться лишь по причине полной безысходности. К тому времени положенные пенсионерам социальные пайки не выдавали уже третий месяц. И старушка, переборов страх, решила пуститься во все тяжкие, сменяв ружьишко на что-нибудь покушать. Я мигом смекнула открывшиеся передо мной перспективы и мгновенно согласилась стать посредником в совершении этой полукриминальной сделки. Тогда оружие еще не стало предметом свободной купли-продажи наравне с картошкой и мылом. и потому, как всякий эксклюзив имела огромную ценность. К тому же оружейные рейды привели к тому, что оружие осталось в руках либо откровенных бандитов, либо состоятельных горожан, сумевших откупиться от заявившихся за стволами конфискаторов. А осенний взрывообразный рост преступности и вовсе повысил спрос на любой, даже самый завалящий ствол, до немыслимых пределов, поскольку каждому стало ясно, что в самое ближайшее время уже сам факт обладания хоть каким-то оружием станет синонимом выживания. Именно поэтому я и согласилась сыграть роль посредника в продаже бесценного ружья. Причем в продаже самой себе. Конечно, я вовсе не собиралась платить за него реальную, читай просто фантастическую цену, которую дали бы за него серьезные торговцы. Благо Пелагея Ильинична со своим хроническим маразмом навряд ли понимала истинную ценность предмета торга. Угрызения совести, мучившие меня по этому поводу, исчезли где-то через полминуты размышлений на эту тему. В конце концов, не надо быть провидцем, чтобы понять тот простой факт, что нынешнюю зиму бабка все равно не переживет, а драгоценный тозик достанется случайному мародеру. К тому же, к моей вещей радости, в комплекте с ружьем бабулька отдавала три десятка патронов с крупной дробью, полторы банки пороха вкупе с полусотней латунных гили и коробкой капсулей. Это окончательно развеяло все мои сомнения в плане чистоплотности того торга. Сделка совершилась ко всеобщему удовлетворению — Пелагея линично получила, кроме муки и консервов, еще и одну из двух печек-буржуек, привезенных мной со своей заброшенной дачи. Вторую с приваренным баком для прогрева воды и с превеликим трудом вытащенную из тесной бани я предусмотрительно оставила себе. Однако и тут пришлось понести немалые расходы. За вывоз печек из садового кооператива пришлось отдать двум жадноватым деревенским мужичкам полбанки бесценного пороха. Где-то в это же время начали исчезать армейские блокпосты. Поначалу с каждым днем уменьшался их численный состав, по ночам отчаявшиеся солдатики дезертировали поодиночке, унося с собой оружие и сухпайки. В конце концов все кончилось тем, что один из отдаленных блокпостов, в котором из личного состава осталось лишь полдюжины офицеров, был захвачен какой-то бандой, грамотно снявшей часового, а затем вырезавшей так и не успевших проснуться военных. К приезду тревожной группы все стрелковое оружие, запасы продовольствия и топлива исчезли без следа вместе с нападавшими. Спустя несколько дней все оставшиеся войска и милиция были сосредоточены вокруг центра города и парочки пригородных элитных поселков. И тогда на улице пришла настоящая анархия. Самое первое убийство, произошедшее у меня на глазах, случилось уже на вторую ночь после того, как армия и милиция сдали город на откуп уголовникам и мародерам. Где-то за полночь на улице послушался шум драки, затем дикий какой-то нечеловеческий вопль, прерванный... хлюпающим ударом, словно кто-то пытался обработать громадную отбивную кузнечным молотом. Затем все мгновенно стихло, лишь слышался удаляющийся топот, обутых в тяжелые зимние ботинки ног. на утро в неверном свете зарождающегося дня я увидела скрюченный труп с размаженной головой, вмерзший в лужу крови посреди детской площадки. Как ни странно, это зрелище в иное время, ужаснувшее бы до глубины души, не произвело на меня ровным счетом никакого впечатления. Похоже, что внутренне я была уже готова к тому, что очень скоро подобное станет таким же обыденным явлением, как дождь или закат. Где-то в середине ноября снег лег уже окончательный и термометр за окном показывал ниже нуля не только ночью, но и днем. Окна многоэтажек ощетинились дымящимися трубами, а стук множества топоров стал непременным спутником каждого утреннего пробуждения. Оставшиеся в городе сограждане усиленно заготавливали дрова. Вначале ломая сканейки во дворах, потом беседки в детском садике по соседству, а под конец взялись за немногочисленные тополя вдоль аллей Все попытки отапливаться, сжигая мебель, не увенчались успехом. ДСП давало куда больше копоти и дыма, чем огня. Я тоже по мере сил поучаствовала в запоздалой подготовке к отопительному сезону. Однако вскоре окрестные источники топлива истощились, и дрова пришлось возить из ближайшей лесопосадки, благо до нее не более пары километров. Другое дело, что даже такой не слишком далекий путь был доступен лишь молодым и сильным, а старики, оставшиеся без помощи родственников, были обречены на скорое вымерзание. Приблизительно в это же время я впервые в жизни убила человека. Сейчас я понимаю, что только то, что я в основном сидела дома, спасло меня от того, чтобы сей факт случился намного раньше. Произошло это буквально вовсе не так, как в фильмах Роберта Родригеса, где главные герои сближаются в смертельном противостоянии под тревожно-пронзительную музыку морякона. А потом, как и положено, включается эффект замедления времени, и вместе с пулей камера эффектно пробивает голову главного злодея. Спасло меня только то, что сразу после приобретения двустволки я нашла в кладовке ржавое полотно ножовки и, обмотав один конец тряпкой, отпилила у ружья оба ствола и приклад, получив таким образом некое подобие старинного двуствольного пистолета, достаточно компактного, чтобы спрятать под одежду. Именно поэтому, когда в плохо освещенном переулке дорогу мне перегородили трое малолетних шакалов породы гопник уличной обыкновенной, я одним движением выхватила обрез из-под куртки и направила в брюхо самого высокого, явно вожака стаи. Наверное, я все же не стала бы стрелять, но в панике так крепко сжало оружие, что указательный палец невольно вдавил спусковой крючок. Эхо от оглушительного выстрела еще гуляло между бетонными стенами, А двое уцелевших ублюдков уже скрылись под аркой, бросив третьего, корчащегося на земле, с развороченным крупной дробью животом. Некоторое время я оцепенело смотрела на извивающееся на окровавленном снегу скулящее существо, еще совсем недавно бывшее наглым и уверенным в собственной безнаказанности самцом. В фильме какого-нибудь Джона Ву я должна была со звонким щелчком перезарядить обрез, выбросив на снег зашипевшую гильзу, И, посмотрев в глаза поверженному врагу, сказать что-нибудь многозначительное, пригодное для финальной фразы блокбастера, а потом выстрелом в упор добить умирающего. Но в жизни все оказалось совсем иначе. Я просто постояла еще чуть-чуть и, спрятав оружие за пазуху, не торопясь, пошла по улице в сторону своего дома. В голове у меня была полная пустота, и, рухнув на кровать, я уснула быстро и без всяких сновидений. В конце ноября в городе произошло то, что историки Древнего Рима назвали нашествием варваров. Вот только варвары эти не вторгались из далеких заморских земель, а напротив были плоть от плоти города. В последних числах месяцев взбунтовалась колония особого режима на окраине. Подробности этого бунта я узнала лишь спустя долгое время от одной знакомой, которая служила там заместителем начальника колонии по воспитательной части. Тюрьма была переполнена заключенными. как отбывавшими срок с докризисных времен, так и осужденных за грабежи и убийства в последние месяцы. Камеры были переполнены, отопление осуществлялось самодельными печками, для которых вечно не хватало дров, а питание было настолько скудным, что случаи смертей от истощения вовсе не были чем-то из ряда вон выходящим. Тюрьма все же закрытое заведение. Доступ с воли очень затруднен, если не считать сотрудников, которые сами жили очень компактно. Так что эпидемия исправительно-трудовое учреждение обошла стороной. Но в конце первого месяца Нового года администрации стало понятно, что прокормить всех зэков до весны не удастся. Получив подобную шокирующую информацию, новоиспеченный глава Временной администрации принял по-военному прямое решение. Ничтожив сумняши, он приказал попросту уничтожить часть наиболее опасных уголовников, дабы остальные смогли хоть как-то протянуть на скудных запасах. Хотя бы до весны. Понятное дело, что выполнить такой откровенно бредовый приказ никто не спешил, и сотрудники тюрьмы, затаив дыхание, с ужасом ожидали приказа начальника колонии. Неизвестно, чем бы кончилась вся эта история, если бы какой-то доброход не додумался сообщить зэкам об их возможной участи. Как именно начался бунт, точно никто не знает, но буквально за несколько минут вырвавшиеся из камер заключенные овладели тюрьмой и с отчаянием обреченных ринулись на штурм сторожевых вышек. Конечно, прежде чем погибнуть, часовые успели расстрелять немалую часть нападающих. Но все же большинство зэков вырвалось в город, причем кое-кто с трофейным оружием в руках, в результате чего перепуганные горожане получили в Варфоломеевскую ночь и утро стрелецкой казни, что называется в одном флаконе. К счастью, боеприпасов у заключенных оказалось не так уж и много, армейские подразделения, контролирующие центр города, «Зеленую зону», были все еще достаточно сильны, чтобы, если не остановить, то хотя бы сбить волну уголовного беспредела. Несколько дней в городе почти непрерывно гремели выстрелы и рычали моторы бронетранспортеров. Армейцы в последнем порыве зачищали город от разбежавшихся урок. О каких-то арестах и задержаниях речи уже не шло. Оказавших сопротивление или даже просто подозрительных личностей расстреливали на месте. А потому при этом полегло немало вполне добропорядочных граждан. Все это время я безвылазно просидела в заперти, боясь даже высунуться на улицу, и слышала, как на вторую ночь в квартиру Пелагея и Линишны вломились какие-то уроды, высадив тонкую фанерную дверь. Отчаянные крики старушки, наивно пытавшиеся позвать на помощь соседей, были прерваны глухим ударом. Через некоторое время, как видно, не найдя чем поживиться в квартире бедной бабульки, уроды начали ломиться ко мне, решив, что за такой замечательной железной дверью уж наверняка есть что-то очень ценное. Сообразив, что просто отсидеться мне не удастся, а даже самая прочная стальная дверь рано или поздно не выдержит напора стаи разгулявшихся отморозков, я, недолго думая, зарядила в обрез специально заготовленный холостой патрон и пальнула в прихожей, так что уши заложила, попутно рявкнув, что если они, петухи фарчмачные, сейчас же не срыгнут, то за сохранность их очка я не ручаюсь. Ответом мне был топот убегающих вниз по лестнице ног. На третьи сутки зачистка пошла на убыль, Основная масса беглых уголовников была либо уничтожена, либо разогнана по подвалам и брошенным владельцами бесхозных квартирам. Однако и армейцы понесли немалые потери, и, что самое важное, потратили практически все запасы топлива и боеприпасов. После этого все уцелевшие армейские подразделения были стянуты на территорию полка внутренних войск, где и разместилась Временная администрация области. Лишь на выезде из города еще оставались небольшие заставы — Вяло пытавшиеся перенаправить в конец отчаявшихся людей, покидающих город, в уцелевшие после эпидемии сельхозкоммуны. С началом эпидемии ситуация с продовольствием в городе обострилась до крайности. Рынки практически опустели жители окрестных сел смекнули, что почем и перестали отдавать картошку и мясо за никчемные МП-3-плееры и сотовые телефоны. Очень ценилось оружие, но его никто не продавал, и теплая одежда, однако и тут спрос на порядок превышал предложение. Голодные, растерявшие последние остатки морали люди пытались выживать кто как может. Мужики сбивались в стаи и промышляли грабежами, создавая конкуренцию уже существующим бандам гопников. А женщины пошли традиционным путем, предлагая в качестве товара в бартерных сделках самих себя. Но большую часть этих жриц любви составляли бабы с явными симптомами таких заболеваний, которые делали даже сближение с ними с подветренной стороны небезопасным занятием. А уж о занятии любовью, без скафандра, высшей биологической защиты нельзя было и помыслить. Поэтому Нива секс-услуг так и осталась толком непаханной. На улицу стало страшно не только выходить, а даже просто высунуться из подъезда. Шанс получить по голове монтировкой прямо в подъезде собственного дома был куда выше вероятности найти хоть что-то съедобное в полумертвом, замерзающем городе. Когда у меня закончились продукты, я решилась на крайние меры. Спрятав обрез под стареньким пуховиком — Пошла в соседний микрорайон грабить. Объект экспроприации я выбирала не слишком долго. Самыми беззащитными, но при этом имеющими при себе хоть что-то ценное, были немногочисленные уличные торговцы. Моими жертвами стали неопределенного возраста мужик, тащивший на пару замурзанного вида теткой здоровенную тележку, набитую баулами и пакетами. Единственное, что я боялась, так это физического сопротивления, поскольку тогда бы уже точно пришлось пристрелить этих куркулей на месте». Но, увидев направленные на них два оружейных ствола, парочка так перетрухнула, что даже не смогла внятно ответить на вопрос о содержимом тележки. Пришлось самой, положив торгашей мордами в снег, потрошить сумки, выбирая лишь самое необходимое и полезное, причем в том объеме, что я смогла бы унести самостоятельно. Моей добычей стали консервные овощи, тушенка, несколько пакетов спагетти, три упаковки чая, огромная пачка галет и, о чудо, небольшая коробка шоколадных конфет. По-быстренькому связав разнесчастных жертв разбойного нападения их же собственным тряпьем, я помчалась домой, где тут же, не жалея дров, раскочегарила буржуйку и поставила на огонь кастрюлю с водой. Через полчаса я уже уплетала спагетти в перемешку с тушенкой, закусывая галетами. Навернув здоровенную тарелку давно забытого на вкус итальянского деликатеса, я нашла в себе силы сделать небольшую передышку в приеме пищи, и стала нетерпеливо ждать, когда, наконец, закипит сверкающий николированными боками чайник. На улице уже стемнело, и пламя из приоткрытой дверцы печки освещало кухню. Язычки пламени, словно живые, плясали на красиво переливающихся углях. Я возлежала на диване, впервые за долгое время, сытая и счастливая, прихлебывала чай и медленно и со смаком поедала конфеты с ромовой начинкой. Наверное, именно в этот момент я и поняла, что жизнь после конца света — будет не совсем такой уж ужасной и беспросветной, как мне казалось сразу после развала. Ведь можно будет вот так запросто лежать и не думать об опостылевшей работе, выплатах по кредитам, жирных начальниках-уродах с потными ручонками, лицемерных подругах-кровопийцах и развратных кабелях-ухажерах. Всего этого попросту больше не существует. В следующий раз я пошла на дело через неделю. На этот раз я предусмотрительно захватила с собой старый отцовский рюкзак — дабы не ограничивать себя в объеме экспроприированных ценностей. Но все пошло вовсе не так, как я ожидала. Два мужика, впрягшихся в постромке солидного размера четырехколесной телеги, не захотели безропотно делиться захомяченным добром и одновременно кинулись на меня с бармалейского вида тесаками. Спасло меня только то, что один из нападавших споткнулся, запутавшись в упряжи. Второй умер мгновенно, получив заряд картечи прямо в грудь. Пока уцелевший мужичонка, истерично матерясь, выпутывался из веревок и ремней, я успела перезарядить обрез и прицельно снесла ему голову дуплетом из двух стволов. Стараясь не смотреть на окровавленные трупы, скорчившиеся на пропитанном кровью снегу, я наскоро осмотрела содержимое телеги и тут же поняла, насколько мне повезло. Пластиковые мешки оказались забиты мороженым мясом и салом. Содержимого вполне хватило бы не только, чтобы протянуть до весны, но и для осуществления самых заманчивых коммерческих операций. Конечно, и речи не было о том, чтобы самой тащить неподъемную телегу несколько километров до моего дома, и я решила пойти на хитрость. Скинув ближайший канализационный колодец, уже начавшие коченеть трупы, я старательно ликвидировала все следы побоища, тщательно присыпав снегом кровавые пятна. Затем, собравшись силами, перетащила большую часть набитых мясом мешков... в ближайший гаражный кооператив, где и спрятала их, рассовав по переполненным мусорным контейнерам, завалив сверху всяким хламом. Затем впряглась в телегу и потащила, добытая нелегким мародерским трудом, по заснеженным улицам, оставляя за собой глубокую колею. Наверное, никогда в жизни я не уставала так сильно, как в этот вечер. Если поначалу тележка была просто тяжелая, то через пару сотен метров она словно потяжелела втрое — А еще через сотню казалось, что на нее незаметно подсел нагловатый слон-попутчик, тайком заныкавшийся промеж трофейного мяса. Ремни врезались в плечи, сапоги проваливались в снег, кроша наст, но я с методичностью машины переставляла ноги, понимая, что если я остановлюсь, то, скорее всего, уже не смогу подняться. Ввалилась я в подъезд в полуобрачном состоянии, но безмерно счастливая от осознания неспосланного судьбой богатства. Посидев на бетонных ступеньках и чуть не заснув, я все же собрала все оставшиеся силы и сволокла твердая, как сосулька мяса, к себе в квартиру, а потом повалилась спать, даже не раздеваясь. Однако, несмотря на смертельную усталость, спала я очень плохо, ворочаясь и периодически просыпаясь. Возможно, какой-то идеалист и подумал, что меня мучила совесть за двух невинно убиенных человек, но на самом деле меня куда больше волновала судьба драгоценного мяса, припрятанного так небрежно.